Андрей Степанов. Выживший. Правитель первого уровня. Андрей Степанов. Выживший. Книга третья. Противовесы. Читает Константин Загадский. Глава первая. Во всех измерениях.